девятый Проклятые зрадники Почти всю ночь колесили через лес. К дороге выехали только под самое утро, когда на горизонте едва забрезжило. Порой ненадолго сворачивали к обочине, чтобы переждать движение бронетехники. На передовой двигалась немалая сила, танки, тягачи, самоходки и лихо пылившую пехоту. А затем следовали дальше, погоняя приунывшую лошадку. Всю дорогу Оксана ехала молча. Лишь однажды, когда стороной обошли большое село, поинтересовалась. «Где вы меня заховаете?» «Скоро узнаешь», — буркнул старшина. На небольшой хутор, стоявший на пересечении двух проселочных дорог, приехали, когда было часов в утра. Девушка не спала почти всю дорогу, без конца посматривала по сторонам, надеясь не пропустить появление Гамула. Но мелок так и не объявился. Когда бессонница и события прожитых дней в конец отобрали у нее силы, Она задремала, укрывшись рогожей. Проснулась только тогда, когда возница бодро скомандовал. «Стоять, родимая! Все, приехали!» Показал он на дом, стоявший рядом. В горницу Оксана вошла едва волоча ноги. От предложенной тарелки с клетками отказалась. Лишь пила из крынки холодного молока и спряталась в отгороженный занавесками закуток, где тихо уснула на громоздком сундуке, устеленном ватным одеялом. Иной раз, оказавшись во власти неведомых сновидений, она причмокивала губами и слегка улыбалась. Кто знает, может быть, в этот момент она миловалась со своим ненаглядным. Хозяином хаты был крепкий, жилистый старик, назвавшийся Демидом. Типичный хохол с седыми и длинными, едва не до самых плеч усами. Несмотря на возраст, выглядел он щеголевато. Сорочка на нем была белая, с какими-то замысловатыми красными узорами и отложным воротником. Ее он носил поверх брюк, подпоясываясь широким кожаным ремнем, на котором тоже можно было рассмотреть вышитый трезубец. Крестик, запрятанный под рубаху, выдавал в нем униата. Было в нем что-то от былинного старца. Себя он называл малороссом, националистов не любил, впрочем, советскую власть тоже не привечал, наделяя ее остроумными, нелицеприятными эпитетами. Чувствовалось, что выговаривает он их с большим удовольствием. Старина Щербак внимательно посмотрел на деда и, вызывая его на откровенность, спросил. «Послушай, старик, а чем тебе советская власть так досадила?» «Хм, да все!» Не стал отпираться дед Демид, хмуро посмотрев на старшину. «Прежде у меня хозяйство было, табун лошадей был, десять коров держал, козам и гусям счету не было, а теперь как босяк живу, на старости-то лет». Старшина только хмыкнул. Дед был непростой, с твердым характером, невеселой дума предпочитал озвучивать прилюдно. «Подобная вольность в нынешнее время может ему дорого обойтись. А к Бандере как ты относишься?» продолжал свои расспросы Богдан. «Ненавижу!» – процедил дед Демид сквозь пожелтевшие, но крепкие зубы. Потому, с каким чувством это было произнесено, верилось, что отвечал он искренне. Он вообще был не из тех, кто мог юлить. «А почему?» «А погубит он Украину!» «Ты вот лучше мне вот что скажи!» а, «Вы ее того за остальными отправите?» «Слушай, дед, это не мне решать», – признался Богдан. «За мной еще начальство имеется. Как оно решит, так и будет». Дед Демид лишь утвердительно кивнул и более вопросов не задавал. Насчет босика старик все-таки малость лукавил. Хата у старика была справная. Стены из крепкого бруса. Пол из широких сосновых досок, весьма редкая в этой полосе древесина. Горница гладенькая, чистая, не придерешься. Домашним хозяйством занималась тоще жилистая старуха, без конца суетливо сновавшая по комнатам. Поначалу принесла к рынку с молоком, затем пареную картошку в котелке, в железной миске тонко нарезанный лучок, потом еще чего-то, перекинув полотенце через плечо, по какой-то надобности спустилась в погреб, где долго стучала котелками. Приусадебное хозяйство тоже было немалое. В хлеву протяжно мычали две пеги и буренки, у длинного корыта энергично покрякивая капашка, шилось шесть свиней, бестолково сновали по двору куры с разноцветными крыльями. По местным меркам хозяин считался зажиточным. Бандеровцы его не трогали, видимо, признавая за своего. Как старик ненароком сознался, в помощи ему не отказывает, когда попросит, дает молоко и мясо. Случалось, что и деньгами откупался. «Как-то не складывается у тебя, старик. Бандеровцев не любишь, а сам им платишь», — осуждающий покачал головой Богдан. «А у нас тут все им платят». Строго посмотрев на него, ответил старик. Со стороны НКВД к старику претензий не возникало, он считался вполне надежным. Был одним из немногих, кто во время оккупации прятал в своем доме красноармейцев, бежавших из плена. А ведь их приходилось скрывать не только от немцев, но и от бандеровцев, которые никогда не жалели для бойцов пули. Через его хату прошло 12 солдат, влившихся позднее в партизанские отряды. Упрекать старика не хотелось даже в малом, после крепкой горилки мало ли чего можно наговорить. Уважение он заслужил, но Богдан не мог удержаться от следующего вопроса. А кому именно повстанческой армии, и попробуй не отдать. Тогда заберут все силы, а еще и убьют. Старик вздохнул. Вот такая у нас нынче жизнь. Даже не знаешь, от кого пулю можешь схлопотать. Околица простиралась далеко, обозначенная высокими вешками, между которыми протянулись крепко сколоченные прутья. Вся земля перед вешками принадлежала старику, и вся она была засеяна пшеницей. Отдельной широкой полоской вдоль самой ограды произрастал овес. Так что старик малость лукавил, ссылаясь на свою беспросветную бедность. В чернильной пустоте ночи прятался реденький лесок, зажатый по обе стороны пашнями с колосящимися хлебами. Где-то там находилась группа прикрытия на случай, если Гамула надумает отбить пленницу. В горнице было душно, от того старшине Щербаку не спалось. Самое удивительное, усталости не ощущалось, а потому единственное, что ему оставалось, так это рассматривать узоры на стенах. Замысловатые, со всевозможными завитушками и кружевами, раскрашенные в яркие цвета, они невольно притягивали взор. Странные, нераспутанные паутины, не имеющие ни начала, ни конца. Эдакий кусочек вселенной, перенесенной на стены украинской хаты. Вне всякого сомнения расписывал стены непревзойденный мастер, осознававший, что его узоры будет разгадывать не одно поколение жильцов. Такие умельцы ценились во все времена, с ними расплачивались щедро, справедливо полагая, что вычурные мудреные линии передают настроение дома. Побродив по Украине, старшина видел разные хаты, богатые и не очень, со средним достатком и вовсе без него. Всякий хозяин непременно старался украсить свое жилье. Особенность была такова – невозможно увидеть повторяющиеся узоры. Только на первый взгляд они все похожи, но в действительности каждый из них индивидуален. Каким-то неведомым образом мастера подбирали их к характеру домочадцев. Незаметно наступил рассвет. Сначала чернота отпустила из плена дальний лесок, темневший неровной полоской, затем заколосившуюся рожь, волной, убегающую к горизонту. Солнечные лучи стали задираться, шаловливо светили в лицо. А вскоре взору предстала полная картина проселочная дорога со следами недавних боев. Прямо через нее была вырыта траншея, а дальше, присыпанная кое-где песком, она представляла немалое препятствие для телег. По обе стороны от дороги из земли занозисто проглядывала колючая проволока, а на холме, изрытом взрывами и неровными проплешинами, произрастала трава. Поднялась Оксана. После сна девушка выглядела посвежевшей, при хорошенькой. Чем мы ждем, Пан? Подошла девушка к Богдану. Когда пойдем к Остапу, старшина посмотрел на девушку, глаза у нее темно-серого цвета, каким бывает только омут. В такой глубине легко утонуть, поэтому он суровее, чем того требовал случай, произнес: Ждем человека от волосного старшины, скажет, как нам быть далее. Девушка понимающе кивнула. А вот и он! облегченно произнес Богдан, глянув в окно. Выскользнув из объятий утреннего туана, в сторону хутора уверенно шагал коренастый человек в форме офицера Красной Армии. Вступив на крыльцо сапогами, намокшими от воды, он постучал в дверь. Старик открыл ему и с чувством, какое можно наблюдать у верного человека, произнес «Проходите, пан, мы вас как раз ждали. Где беглянка?» Громко поинтересовался, войдя в сени гость. На нем было ношено армейское обмундирование на плечах погоны старшего лейтенанта, но к одежде он относился бережно. Небольшие дырочки на рукавах гимнастерки аккуратно заштопаны на ткани не пятнышка. В движениях его присутствовала характерная сноровистость, хватка, в темных глазах затаялся немалый жизненный опыт. Ощущение такое, что собеседника видел насквозь. За портупею заткнута офицерская пилотка, на которой был закреплен трезубец. Сапоги яловые, матовые глянища на дрейны так старательно, что аж сверкали, низкие каблуки подбиты в ровную подкову. «Я здесь, пан!» — выскочил из горницы Оксана. «Остап, с вами!» Вошедший офицер некоторое время смотрел в счастливые девичьи глаза, а потом с размаху отвесил ей крепкую оплеуху. «За что, пан?» — невольно вскрикнула от обиды девушка, прижав узенькую ладонь к обожженной щеке. «Шлюха комиссарская! Всех сдала! И побратимов своих, и милого своего, Остапа!» «Да про что вы говорите, пан?» — в ужасе заморгала Оксана. «Ничего такого не было, никого и не предавала». «Не предавала, говоришь?» — закипел яростью гость. Приблизив к ней перекошенное от злобы лицо, он с ненавистью прошептал. «Тогда как же москали узнали, где прячется Остап? А почему вы решили, что его арестовали? Потому что хата еле, где он прятался?" «Вся перерыта, а его самого нету. Куда то ходила? Почему тебя не было с ним?» Головной старшина сказал ждать приказа. «Я пошла раньше с Яковом». «Что за Яков? Почему мы о нем ничего не знаем?» «Это мой двоюродный брат. Пришел позавчера от нас из сотни Борчука. Хотел у нас служить. Я стаб его ко мне приставил». В комнату по каким-то своим надобностям заглянул старик, но, заслышав грозный рык доверенного лица волосного старшины, поспешно удалился. Охранять! Мама заболела, я проведать хотела. Может, в москале Остапа и не арестовали? Что ты знаешь? Он должен был тетку свою повидать. Сказал, что он на несколько дней останется. «Что ему делать у тетки? Дел у нее нет, что ли, никаких. Десять человек повстанческую армию призвали, он хотел с ними поговорить. А почему в центре про это ничего не знают? Мне это неизвестно. Может, Остап забыл сказать? Гость малость размяг. Девушка улыбнулась, гроза прошла стороной. «Где живет эта тетка? Мы должны проверить. В деревне Лугове. Крайняя хата перед лесом». «Как звать тетку?» «Валентина Хват». «Знай я эту бабу. Чертовка, а не баба». «Не предавала я!» — воскликнула девушка, и уже тише вытирая с крупных глаз, проступившие слезы продолжила. «Разве бы я могла предать своего любимого?» «Может, оно и так». «Только меня сюда послали, чтобы я во всем этом разобрался. Нужно выявить этого самого предателя, и ты должна рассказать мне все. Только тогда тебе люди и поверят. Все знают, как я ненавижу москалей и коммунистов. Мы это знаем, но одной ненавистью москалей не одолеешь. Ты делом должна доказать свои слова. Утри слезы». Девушка послушно утерла лицо рукавом. «Вот так оно будет лучше. Сколько человек было в Курене? 550 человек! Откуда ж такая равата Где ж такая рава спряталась? В селе? Половина в столице Барановичи, другая в соседних селах с атаманом Казимиром. Может, Курень предал кого-то из местных? Не думаю, прежде такого не бывало. Мы у них все время останавливаемся». «Центр должен знать, у кого именно ратники стояли на постое», — настаивал гость. Вытащив из кармана листок бумаги с карандашом, строго потребовал. «Говори, что за люди!» В Станицы Барановича у Макара сельчука останавливались, у него хата большая. Там человек десять жило. Затем у тетки Валентины казак. Еще у Иосифа городец, у него сотен и всегда проживал. Люто коммунистов ненавидит. Еще у отца Елисея, он священник из церкви Покрова Богородицы. У него сына в прошлом месяце большевики в армию забрали. Елисея, зная, не думаю, что он враг. Он за нас жизнь отдаст. Но сообщить об этом должен». «Может, кто в его окружении враг? Далее будем разбираться. Подумай, кто там еще мог быть?» В волнении, покусывая губы, Оксана перечисляла всех, кого знала. Иногда она умолкала на короткое время, припоминая, а потом вновь охотно продолжала. От прежней растерянности не осталось и следа. Девушка говорила громко и уверенно. Ее рассказ обрастал многими деталями. Из сказанного получалось, что едва ли не половина села помогала бандеровцам, а те немногие, что еще оставались, являлись активно сочувствующими. «Может, Петро предатель?» – осторожно предположила Оксана. «У него двое сыновей в Красной армии служат». «Разберемся», – пообещал гость. Дальше говори. Оксана рассказывала очень подробно. Два листка уже были исписаны, третий заполнен до половины, а девушка продолжала называть села и хутора, где ранее останавливались повстанцы, вспоминала имена и фамилии, деревенские клички, выстраивала собственные предположения, кто из сельчан или повстанцев мог оказаться предателем. Позавчера Фима Хрусь по уходил, говорил «К мамке! Может, он с врагами встречался?» – предположила Оксана. Выясним, нахмурившись, кивнул гость. В селе была самая настоящая бандеровская власть, люто ненавидящая все советское. А те немногие, что еще стояли на стороне Красной Армии, были напуганы, и помощи от них ждать не приходилось. Бандиты вырезали целыми семьями за всякое инакомыслие, за одно лишь проявление сочувствия к большевикам. Убивали хуторян, предоставивших начали к солдатам, крестьян, желающих вступить в колхоз. Бывшего председателя, недавно вернувшегося по количествам с фронта, извели изощренными пытками. Теперь Игнатенко было известно все или почти все об отряде Гамула: Численность, места базирования, вооружение, в каких селах получает пропитание и кто именно из станичников снабжает его продуктами. Стало известно о доносителях, о предателях, внедрившихся во властные органы советской власти. Получается, что прямо под носом у НКВД в глубоком тылу Красной Армии развернулась целая подпольная сеть украинских националистов, способных в любую минуту ударить в спину. Сложив в четверо исписанные листки, старший лейтенант Игнатенко положил их в нагрудный карман. «Вот и поговорили мы с тобой, бандеровская сучка. Много ты тут мне порассказала. Теперь знаем все о курении Гамула и всех, кому он помогает. И еще знаем, где он прячется». «Вы кто?» отшатнулась в ужасе Оксана. «А тот, кто твоему хахалю могилу выроет, А, взвыла она и бросилась на Игнатенко. Проклятые предатели! Растопыренные пальцы метили в глаза. Лицо перекошенное яростью выглядело на редкость некрасивым. Какой-то миг показалось, что девушка раздерет ему лицо, но старший лейтенант, не отворачиваясь, мгновенно выставил руку. Девица вдруг согнулась пополам, рассыпав до самого пола пышные густые волосы, и, раскрыв рот, принялась хватать полными губами воздух. Посмотрев на стоявших рядом бойцов, старший лейтенант прикрикнул: «Чего стоим? Вяжите ее и глаз не спускайте с этой бандеровки, сущая ведьма!» Отдышавшись, девушка безвольно наблюдала за тем, как дюжий красноармеец вязал узкой веревкой ее запястья. Покрепче, посоветовал Игнатенко. Не забывай, если эта гадина вырвется и до своих доберется, она с нас живых будет кожу сдирать. Господи, ненавижу! Проклятые предатели! Вдруг завыла в голос Оксана. В горницу на крик заглянул дед Николай. Погладив желтеющую бороду, он одобрительно кивнул и вышел. Предатель, говоришь? усмехнулся Игнатенко. А вот только никого я не предавал. Как служил советской власти, так и далее буду. есть служить до конца дней своих. А вот ты и есть самая настоящая зрадница. Ты не только всех своих побратимов сдала, ты еще и полюбовничка своего добавила. «Как только его увижу, так обязательно ему расскажу, кто его предал». Оксана вдруг размякла и залилась обильными слезами, тихонько поскуливая. Прежняя неистовость улетучилась, в мокрых глазах появилась пустота и полное безразличие к собственной судьбе. Ей предстоял долгий и обстоятельный допрос, а сил для сопротивления более не оставалось. «Что с ней делать?» — спросил старшина Щербак. «В управлении ее!» — распорядился Игнатенко. «Там ее уже ждут, а у меня тут кое-какие дела имеются».